Глава четвертая. О чем приходится говорить оратору в речах совещательных? Подробное рассмотрение вопросов, с которыми имеют дело люди, не входит в область риторики. Риторика заключает в себе элемент аналитический и элемент политический. Пять пунктов, по поводу которых произносятся совещательные речи: финансы, война и мир охрана страны, продовольствие страны, законодательство. Оратор должен знать виды государственного устройства. Итак, прежде всего нужно определить, относительно какого рода благ и зол совещается человек, так как совещаться можно не относительно всевозможных благ и зол, но лишь относительно тех, которые могут и быть, и не быть. Что же касается того, что непременно есть или будет, или же не может, или не могло быть, о таких вещах не может быть никакого совещания. Но совещается также не о всем том, что может быть, потому что в числе благ, которые могут и быть, и не быть, Есть и такие, которые являются в силу естественного хода вещей, или случайно, и о которых нет никакой пользы совещаться. Очевидно, что явления, относительно которых возможно совещание, те, которые в силу своей природы зависят от нас, и начало возникновения которых заключается в нас самих. Мы ведь до тех пор исследуем известные вещи, пока определим, в силах или не в силах мы их сделать. Здесь мы должны задаваться целью, подробно, один за другим рассмотреть и распределить на виды те вопросы, с которыми люди обыкновенно имеют дело. Точно так же мы не должны давать им определения, согласные с истиной, насколько это возможно. Не должны мы это делать потому, что это относится к области не риторики, а другой, более глубокой и истинной науки, да и теперь уже риторике дано гораздо больше задач, чем ей свойственно. Справедливо, как мы и раньше заметили, что риторика состоит из науки аналитической и науки политической, касающихся нравов и что она в одном отношении, подобно диалектике, в другом софистическим рассуждениям. Если же мы захотим рассматривать диалектику и риторику не как способности, но как науки, то сами этого не замечая, мы уничтожим их природу, так как, относясь к ним таким образом, мы переходим в область наук, которым подчинены известные предметы, а не одни рассуждения. Однако скажем теперь о вопросах, которые полезно разделить на категории и которые имеют значение для политической науки. То, о чем люди совещаются и по поводу чего высказывают свое мнение, ораторы сводятся, можно сказать, к пяти главным пунктам. Они следующие: финансы, война и мир, защита страны, ввоз и вывоз продуктов и Законодательство Тому, кто захотел бы дать советы относительно финансов Следует знать все статьи государственных доходов Каковы они и сколько их Чтобы, если какая-нибудь из них забыта Присоединить ее к доходам И если какая-нибудь другая меньше, чем могла бы быть Увеличить ее Кроме того, необходимо знать также и все расходы чтобы в случае, если какая-нибудь статья расхода окажется бесполезной, уничтожить ее, а если какая-нибудь другая окажется более значительной, чем следует, уменьшить ее, так как люди становятся богаче не только путем прибавления к тому, что у них есть, но и путем сокращения расходов. Все эти сведения нужно почерпать не из одного только опыта, касающегося местных дел, Для того, чтобы подавать советы относительно этого, необходимо знать и те изобретения, которые сделаны в этом отношении другими. Что касается войны и мира, то здесь необходимо знать силу государства. Насколько она велика в настоящее время, насколько велика была прежде, в чем она теперь заключается и в каком отношении может быть увеличена. Кроме того, необходимо знать, какие войны вело государство и как. И все это не только относительно своего собственного государства, но и относительно государств соседних. Следует также знать, с кем из соседей можно с вероятием ожидать войны, чтобы с более сильным сохранить мир, а что касается более слабых, то чтобы всегда начало войны зависело от нас самих. Необходимо также знать военные силы противников. Сходны они с нашими или не сходны, потому что и этим путем возможно как получить выгоду, так и понести ущерб. И для этого необходимо рассмотреть исход войн не только наших, но чужих, ибо от одинаковых причин получаются одинаковые следствия. Что касается обороны страны, то необходимо быть знакомым со способами обороны страны. Следует также знать количество стражи и виды и места стражевых пунктов. Сведения эти невозможно иметь, не будучи хорошо знакомым со страной. Все это для того, чтобы усилить охрану, если где-нибудь она слишком слаба, и отменить ее там, где она бесполезна, и чтобы тщательнее охранять важные пункты. В вопросе о продовольствии страны необходимо знать, какое потребление достаточно для государства и каковы продукты, производимые страной и ввозимые в нее, а также в каких государствах нуждается страна для вывоза продуктов и в каких для ввоза, чтобы заключать с ними договоры и торговые трактаты, так как необходимо предостерегать граждан от столкновений с двумя категориями государств с теми, которые могущественнее нас, которые могут быть полезны стране в вышеуказанном отношении. Если для сохранения безопасности в государстве необходимо быть знакомым со всеми этими вопросами, то не менее важно также знать толк в законодательстве, потому что благополучие государства зависит от законов. Необходимо таким образом знать, сколько есть видов государственного устройства и что полезно для каждого из них, и какие обстоятельства, как вытекающие из самой природы данной формы государственного устройства, так и чужды ее природе, могут способствовать погибели этой формы. Я говорю о гибели известной формы правления от свойств в ней самой заключающихся, потому что За исключением лучшей формы правления, все остальные погибают как от излишнего ослабления, так и от чрезмерного напряжения, как, например, демократия гибнет не только при чрезмерном ослаблении, когда она под конец переходит в олигархию, но и при чрезмерном напряжении, подобно тому, как крючковатый и сплюснутый нос не только при смягчении этих свойств достигает умеренной величины, Но и при чрезмерной крючковатости и сплюснутости принимает уже такую форму, которая не имеет даже вида носа. По отношению к законодательству нужно не только понимать на основании наблюдений над прошлым, какая форма правления полезна, но также и знать формы правления в других государствах, для каких людей какая форма правления годится. Очевидно таким образом, что для законодательства полезны описания земли, потому что из них можно познакомиться с законами других народов. Для совещания же о делах государственных полезны творения писателей. Но все это относится к области политики, а не риторики. Вот главнейшие пункты, относительно которых должен быть сведущ тот, кто желает давать советы в делах государственных. Теперь мы изложим положения, на основании которых следует советовать то или отсоветовать другое, как по вышеупомянутым, так и по всяким другим вопросам.